Часть вторая. Глава первая. Стоя на крыльце замка, на том самом, где она всего несколько месяцев назад увидела в первый раз всех действующих лиц кошмарной пьесы, в которой и ей пришлось сыграть свою роль, леди Рэн смотрела вслед отъезжавшему обозу. Вот выехал за ворота лорд отец Вот сразу вслед за ним покатилась открытая коляска Сквайра и его помощника. Вот прогромыхали телеги, и последние солдаты покинули пустеющий двор. Леди Рэн вздохнула и повернулась лицом к стоящим рядом людям. Анги, спокойная, но немного грустная, при лорде она чувствовала себя в большей безопасности. Сам лорд, невзирая на несколько лет Прожитых под крышей одного замка Санги вряд ли отличил бы её от других служанок. Хотя в эту встречу, пожалуй, и отличил бы. Он ведь даже Иран спросил, не слишком ли она балует служанок одеждой. Нет, отец не слишком. Людей нужно хорошо кормить а тепло одевать, иначе ты не добьёшься их преданности. Лорд промолчал, усмехнулся и сказал: "Ты перестала называть меня папенькой, Иран?" Я выросла, отец. И разговор снова вернулся к проблемам управления замком. Луст, доверенный слуга лорда Гая. Про таких говорят себе на уме. Не молод, хотя и не слишком стар, чуть за 40. Сутуловат, грамотен и умён. Верить ему полностью не стоит, но и не стала с ним хитрить. Он работает на неё два года. Каждые три месяца она платит ему по две серебрушки. И учти, Луст, ты уже видел, как я считаю. Все твои слова я смогу перепроверить. Поймаю на воровстве, взёрну на воротах замка. Отработаешь честно, награжу сверх Луст покорно кланялся. Сквайр Гай столько не платил, а украсть у него не больно-то получалось. Пожалуй, для него сейчас это предложение просто спасение. Если леди будет честно платить, то все его мечты о сытой и вольной жизни сбудутся. Оставлять его на всё время Иран не хотела. Слишком много знает и понимает, но хочет приготовиться к старости, чтобы не нищенствовать, а купить домик в Эдвинче и сдавать комнаты. Проще говоря, стать хозяином, а не слугой. Поэтому леди надеется, что у него хватит ума не воровать. Луста, кстати, посоветовал оставить лорд Берит. Он то уж точно знает, как сложно найти грамотного управляющего, а у дочери опыта нет совсем. Такой слуга может быть очень полезен, если не забывать проверять счета. Капитан королевских гвардейцев Верст. Пусть немного неказист внешне, зато точно не столкнётся с врагами в самом замке. У него здесь свои интересы. Пока еще с ним осталось только 40 солдат. Но отправляя его в эту поездку, Майор Пирк сказал: "Капитан Лорд Беррид, возможно, предложит вам остаться в замке Моронга. Король дает свое разрешение. Вы останетесь и будете служить в этом конфликте тому, на кого укажет Лорд Беррид, до тех пор, пока к вам не придут на помощь наши войска. У них будет письмо для вас, и вы будете действовать соответственно инструкциям в нем». Безусловно, капитан не ожидал, что Лорд укажет на свою дочь. Эта ситуация несколько смущала его, что может понимать ба леди в военных делах. Однако прямо за день до отъезда лорда капитан имел весьма интересную беседу с леди. Я могла бы остаться леди в своем праве, капитан, или потребовать раздельного проживания. Нет, конечно, я буду молиться за здоровье своего мужа, и, возможно, Господь пошлет чудо и вылечит его. Возможно. Но пока этого не произошло, я буду слишком беззащитна. Если только вы, если только вы не возьмёте на себя управление всеми войсками замка. Пресветлая леди, я служу королю. Капитан, я вовсе не пытаюсь заставить вас нарушить присягу его величеству. Но раз уж вы всё равно по просьбе моего отца остаётесь здесь, почему бы вам немного не заработать на службе? Обещаю, что как только король истребует вас к себе, вы уйдёте в тот же день. А пока не согласитесь ли? Обещаю не указывать вам, что надлежит делать. Пожалуй, это не такое уж и плохое предложение для капитана. И он даже обещал щедрой и любезной леди оценить степень пригодности к службе капитана замковой стражи Тоона. Леди Рэн пока не подтвердила полномочия бывшего капрала и не собиралась спешить с этим, пусть докажет, что она ему может доверять. Надо сказать, что такая жалкая команда на фоне громады замка смотрелась как-то совсем уж несерьёзно. Ирэн тяжело вздохнула и сказала: "Анги, накрой мне и капитану версту чай в зале за высоким столом. Капитан, прошу вас уделить мне немного времени". Место чаепития капитана очень удивило. Неужели у леди нет более удобных покоев? Но небольшая беседа развеяла его сомнения. Капитан: Я живу в этом замке слишком мало, далеко не все люди относятся ко мне с симпатией. Более того, раньше моё положение было рискованно и небезопасно. Капитан согласно кивнул. Он присутствовал при заключении договоров как свидетель. Он видел в каком состоянии выходили люди лорда Берета из подземной тюрьмы. Да и слуги не отказывались посплетничать. Посему, раз уж леди просит круглосуточную охрану, она её получит. Два человека, я думаю, будет достаточно, леди Ирен. Да, господин капитан вполне. А пока вы пьёте чай, я с вашего позволения займусь делами. Анги, пригласи ко мне Луста» кланяющийся лорд замер перед высоким столом Ты лучше меня знаешь людей в замке Назови двух не слишком болтливых и расторопных служанок Ну так Марка и Данна, приветливая леди, позвать Позови И ещё пригласи сюда сквайра Ронга и его воспитанников и няньку с дочерью лорда Ричарда Луст кивнул и вышел Капитан, очевидно решивший поближе присмотреться к леди, что наняла его на службу, пил чай не торопясь и со вкусом, хотя завтрак закончился совсем недавно. Похоже, ему просто было интересно, что хозяйка собирается делать. Первыми в зал вошли Ронг и Дикон. Мальчик смотрел зверёнышем, что было вполне ожидаемо. Сердце Ирен болезненно сжалось. Ребёнок просто попал во взрослые игры, а платить за дурь будет именно он. Сквайр Ронг, присаживайтесь. Сквайр поклонился и сел сам, разрешив сделать то же самое и Стулья были поставлены перед столом. Благодаря помосту Рон смотрела на сидевших сверху вниз, Оценивать сквайра по внешности глупость. Но как определить, что именно он из себя представляет? Скажите, сквайронг, вы знаете, что изменился статус вашего воспитанника? Да, леди Иран, королевский нотариус поставил меня в известность. Чему вы учили его? Я преподавал ему грамоту, арифметику и рассказывал о других странах. Естественно, отец Фитус учил с ним молитвы. Что вы могли бы предложить для мальчика? Есть у вас какие-то мысли по поводу его будущего? Сквайр с удивлением возрился на леди. Это она сейчас издевается? Хочет насладиться своей победой сполна? Или всё же серьёзно спрашивает. Леди Рэн, кто я такой, чтобы вмешиваться в ваше решение? Вы учитель мальчика, вы лучше меня знаете, к чему у ребёнка склонности. Ну, он совсем не глупый мальчик, уверяю вас. Хорошо знает арифметику, все четыре действия. Пишет плоховато и грязно, но это можно исправить со временем. Молитвы знает, но отец Фитус не слишком доволен им. Леди, он всё ещё слишком мал, чтобы запоминать такие длинные тексты. А читать он умеет уже? О да. Он неплохо читает книгу, если, конечно, почерк писая ему уже знаком. Хорошо, Сквайр, можете идти. Пойдём, Дикон, леди отпустила нас. Нет, мальчика оставьте здесь. Я хочу сама с ним поговорить. Можете подождать за дверью. Сквайр немного неуверенно потоптался и вышел. Подойди сюда, Дикон. Садись. Он посмотрел на леди из-под лобья, дождался, пока она кивнула, и вскарабкался по ступеньке. Вот сюда садись. Мальчишка в огромном кресле своего отца выглядел потерянным и жалким. Ирена напомнила себе, что дети в этом мире растут очень быстро, а взрослеют ещё быстрее. Скажи мне, Дикон, ты знаешь, что ты больше не сын лорда? Мальчишка затравленно кивнул, Ирена ощутила себя извергом. Чем бы ты хотел заниматься? Удивлённый взгляд из-под лобья «Дикон, если ты не скажешь, чем любишь заниматься, я не буду знать, что тебе делать. Понимаешь? Иран прекрасно понимала, что мальчишка слишком мал. Но и отталкиваться нужно было хоть от чего-то. Тебе нравится учить молитвы и ходить в церковь? Даже взгляд не поднял, только отрицательно помотал головой. Вот видишь, а я этого не знаю. И могла бы велеть учить тебя на монаха. А если я буду знать, что тебе больше нравится, то смогу подобрать занятия по вкусу. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Тепловатый, тихий-тихий голос. Раньше я лордом хотел стать. Только я коней боюсь. Значит, тебе не обязательно быть лордом, согласись? А читать тебе нравится? Смотря что которые книжки отец Сфитус приносит не очень. А вот у сквайра: "Леди, а вы правда прикажете меня казнить?" Сейчас он поднял голову и смотрел ей прямо в глаза. Похоже, кому-то из слуг нужно укоротить языки. "Нет, Дикон, Ты ни в чём не виноват. За что же тебя казнить?" Но и сил на разговор у Ирен больше не осталось. Решение пришло само собой. Зачем торопиться? Мальчик вполне может пожить здесь в замке, немного освоиться с новым положением. Главное не позволять слугам наговаривать ему глупости. Скажи, Дикон, а Сквайронк хорошо тебя учит? Мальчик неуверенно пожал плечами и ответил: Он не вредный. Иногда и интересно рассказывает. Анги, позови Сквайра сюда. Сквайр вошёл в зал и, подойдя к столу, с надеждой посмотрел на Ирен. Он был уже не слишком молод, возможно, вовсе и не хотел искать себе другое место. Скажите, Сквайр, сколько вам платили раньше? Ну, до всего вот этого. Мне должны были платить Серебряного Льва раз в полгода, леди Ирен, но последний год Я не получал денег. Начинается. Что-то такое Ирана предполагала. Всю неделю они с отцом просматривали хозяйственные книги. Замок себя не окупал совершенно. Задолженности торговцам, задолженности в казну. Я предлагаю вам остаться на тех же условиях, Сквайр-ронг. Долг вам я выплачу, как только немного разберусь, обещаю. Продолжайте заниматься с мальчиком. Леди... Миледи, нельзя ли поменять нам горничную? Ранга слишком много болтает ерунды. Понятно, откуда у мальчишки мысли о казни. Ступайте, Сквайр. Сегодня я зайду посмотреть, как живёт мальчик, и назначу вам новую горничную.